Глава первая. «Матушка, помоги!» Задыхаясь от бега, едва выговорил мельник. Помрет, помирает!» Огнешка торопливо перевязала волосы платком и схватила с лавки берестяной короб с травами. «Кто с ней?» Сурово спросила она, надеясь, что перепуганный мельник не заметит дрожи в голосе. «Бабка Улампея!» пробормотал он, словно извиняясь. На камне распинала, вокруг жертвенника водила, да только без толку На тебя, матушка, единая надежда. Огнешка сорвала с веревок, натянутых вдоль печи, еще несколько пучков едва подвялившихся трав. Креста цвету бы еще седьмицу повисеть, но без него никак. Вечеркинский мельник уже мялся в дверях, перетаптываясь ноги на ногу, и держась за разболевшийся от бега бок. Огнешка сунула ему в руки туесок с травами и пустое ведро. «Воды набери холодной!» — приказала резко, грозно, чтоб не мешкал. «Не тёплой, а стылой!» «Бегу, матушка, глазом единым моргнуть не успеешь, обернусь!» — залопотал мельник, гремя ведром, и бросился вдоль по улице. Огнешка вздохнула и быстро пошла следом. «Матушка!» — шепотом с невеселой улыбкой прошептала она. Матушка и зовет. Как бы и вправду была здесь матушка, не кривлялась бы так ваша бабка-лампея. Ягозила бы вокруг, да руками всплескивала. Матушку первой краженицы звали. От воспоминаний на глаза навернулись слезы, но огнешка только опустила голову, да пару раз резко махнула ресницами, чтобы слезинки не потекли по щекам, а упали в траву. Заметят, крестьяне, что травница плакала, не вышло бы чего дурного. До дома мельника было едва ли шагов сто, только дом стоял совершенно пустой. Лишь во дворе лениво подбирала клочки сена, размаренные от жары лошадь. Огнешка оглянулась, надеясь понять, куда неугомонная деревенская колдунья волокла бедную роженицу. Отвела за ухо косынку, прислушалась и почти побежала через все вечерки вправо, в сторону реки. Там на самом берегу стоял большой валун, Серые от времени, с одной стороны облеплены мхом, а с другой липкой зеленой тиной. На пологом склоне луна, лежала нелепо раскинув руки, красная от боли и натуги мельничиха. В ногах у нее завывала бабка лампея. Вокруг толпились люди. Завидев спешащую к ним огнешку, колдунья рухнула лицом в камень и застонала, подвывая и трясясь всем своим маленьким чедушным телом. «Землица, родимица, женская заступница, как ты тот камень из себя выродила, так пусть дочь твоя к твоей благости и силе преподающая дитя свое из чрева вытолкнет». Лампея еще шире обхватила руками камень, и огнешка заметила, как серый валун посветлел, будто внутри его разгорался невидимый глазу костер. Белые ручейки и трещинки потянулись от основания камня, к распластанному телу мельничихи. И в этот момент молодая женщина согнулась от боли и закричала так страшно, так дико, что колдовская пелена мгновенно распалась на тысячу блеклых лоскутков. Огнешка бросилась вперед, яростно расталкивая руками зевак. «Что ж ты, бабка-плод, гонишь?» — закричала она, оттаскивая лампею от камня. «Лежит плохо, а ты гонишь, убьешь! Лампея отвалилась от камня, зло и устала сопя, но огнешка уже не обращала внимания на фыркающую колдунью. Она подхватила под руки, сползающую с камня мельничиху. «Больно», — сдавленно прошептала та. «Терпи, красавица, терпи, косаточка», — пробормотала ей в самое ухо огнешка. «И не тушься. «Да как же!» — воспротивились было толпившиеся вокруг бабы. Но огнешка зыркнула на них так сурово, что кумушки замолчали и попятились. «Как?» — выдохнула Мельничиха, сжимаясь от боли. Огнешка осторожно, но сильно надавила пальцами одной руки ей на поясницу, а второй крепко сжала дрожащую ладонь роженицы. «Так, голубушка», — уговаривала она, покуда схватка не отошла и Мельничиха не выдохнула. «Тужится, а ты не тушься, дитя не торопи, как придет время, я тебе скажу, а пока терпи, дыши медленно». Мельничиха глубоко вздохнула, но снова скорчилась от боли. Огнешка опять принялась разминать ей спину, медленно отводя от белеющего на глазах камня. «Что стоите?» — в полголоса прикрикнула она на зевак. «Муж где?» «Здесь, матушка». Толпа выпустила запыхавшегося мельника. Бедняга багровая от жары и страха за жену, протянул огнешки туе сок и поставил к ее ногам ведро холодной воды. Все как ты велела. Где роженица приготовлена? грозно спросила она у баб. Теплая вода, где ребенка мыть? В доме, испуганно отозвались из толпы. Так не родит ведь? Как не родит, аль глаз нету, огрызнулась огнешка. А ты хочешь, чтоб померла? Ну тогда стой и гляди что ж ты мату начал было мельник но огнешка обернулась к нему гневно махнув рукой а кто хочет чтоб жила вон отсюда да так чтоб духу вашего прошипела она маришка из дому воду да на вину принесешь а остальные кто сюда заглянет на том смерть ее будет огнешка ткнула пальцем в тяжело дышавшую роженицу бабы толпой ринулись в деревню подхватив застиранные подолы Огнешка вытерла вспотевший лоб и окунула лицо в ледяную воду. У школе по война реке так к лицу повитухи в обморок от жары падать. Она быстро стащила с себя нижнюю юбку и, расстелив на земле, уложила на нее тяжело и прерывисто дышавшую мельничиху. Бедная женщина стонала так, что у Огнешки разрывалось сердце. Она приложила руки к огромному напряженному животу роженницы и принялась осторожно ощупывать, стараясь определить, как лежит плод, и задохнулась от страха, поняв, что самой мельничихе не разродится. Дитя лежало поперек. «Как, матушка?» — простонала мельничиха, стараясь приподняться и заглянуть в потемневшее лицо лекарки. «Рожу, аль землица молиться!» Агнешка достала из туиска небольшой кусок растёкшегося на жаре сала, размяла в пальцах крестоцветы немного мяты и, смешав, все вместе положила в крышку. Развела согнутые колени роженицы, тщательно обмыла ее бедра, живот и вымазала их своей жирной травяной мазью. Потом, подхватив и приподняв одной рукой голову обессилевшей от боли мельничихи, Другой влила ей в приоткрытые губы пару капель из маленького глиняного кувшинчика до того, скрытого в складках лекарской широкой юбки. «Сейчас, голубка», — прошептала она на ухо роженицы. «Легче будет». Маришка не торопилась. Лес был темным и немым. Огнешка с досадой подумала о том, что, видно, слишком уж припугнула деревенских, так что они лучше уморят красавицу-мельничиху, чем вновь приблизиться к разозлившейся ведьме. Значит, кипяченой воды и чистого белья ей не дождаться. Огнешка быстро огляделась, надеясь увидеть хоть что-нибудь, что могло бы послужить полотенцем. Раздраженно помянула лесное лихо и радужную топь и принялась стаскивать с себя верхние юбки и рвать их на лоскуты. Оставшаяся в одной длинной рубашке, она тщательно вымыла руки, насухо вытерла их. И щедро смазала тем же жиром, который до этого наносила на бедра и живот роженицы. Заглянула мельничихи в лицо, проверяя, подействовал ли настой. Присела возле неё на колени. «Маменька, помоги, ведь коли она умрет, и мне по белу свету не ходить». И огнешка, сжав челюсти, чтобы не подпустить к горлу, скрутивший всё в животе страх, Ввела одну руку, сложив ее лодочкой, тем путем, где, как надеялась, скоро пройдет наследник деревенской мельницы. Роженица выгнулась и застонала, жалобно и протяжно. От стона огнешка вздрогнула всем телом, но руки ее, уверенные и опытные, продолжали двигаться так, как надо. Когда кисть правой скрылась в родовых путях, левая рука, положенная на живот женщины, отыскала дно матки. Словно повинуясь одному только инстинкту, а не испуганному и усталому мозгу маленькой лекарки, правая рука двинулась вдоль бока младенчика. Пальцы осторожно обхватили маленькую ножку, большой под колено, остальные нежно, но крепко за голень. И облегченно выдохнула, когда захваченная ножка пошла вниз. Огнешка осторожно захватила и вторую, обе показались наружу, вышли до колена». Здоровая, крепкая крестьянская природа брала своё, роды пошли сами, а обессилевшая от волнения и жары огнешка лишь направляла их. Уложила новорождённого на белый лоскут юбки, пережала пальцами пуповину, покуда не стихло пульсирующее биение крови, перевязала, приняла послед. Словно отозвавшись на крик ребенка, из леса выскочила маришка с ведром воды и небольшим деревянным корыцем, полным на вины. Агнешка радостно улыбнулась ей, причувствуя, что сейчас можно будет передать девчонке здоровенького истошно пищащего новорождённого и заняться измученной родами мельничихой. Вслед за Маришкой, из-под прикрытия густого подлеска, как горох высыпали бабы, видно до конца не верившие в то, что маленькая травница, в силах сделать то, что не удалось бабке Лампея. Приковыляла и сама старая ворожея, отдуваясь и бормоча под нос, Но Огнешка улыбнулась ей самой доброй и открытой улыбкой, лишь бы деревенская колдунья поняла, что рознь забыта, прошлого никто не вспомнит, а она, Огнешка, ей не враг. Полуденный жар туманил голову, а глаза медленно заволакивала матовой и горячей пеленой. Огнешка, не вставая с колен, отползла от уснувшей и улыбавшейся во сне роженицы и передала ее в руки порозовевшие от удовольствия Лампеи, которая тотчас скликала добровольцев, согласных вновь перенести женщину на остывающий валун. Старуха завыла и заухала, призывая свою магию. Припадая к валуну, валясь на горячий песок, она выкрикивала врачующее заклинание. Огнешка помнила их все до одного, поэтому, поняв, что старуха знает своё дело, позволила себе отойти в сторонку и прилечь в тени, склонившейся над рекой, плакучей ивы. По правде говоря, залечить разрывы, вернуть силы роженицы помогли бы и ее травы, да только времени и сил для этого понадобилось бы больше. Огнешка вздохнула и еще раз пожалела, что не унаследовала от матушки ее магической силы. Будь она хоть слабенькой магичкой, хоть деревенской ворожеей, у нее был бы сейчас дом». Настоящий дом, в котором можно было бы жить, не опасаясь перемен Будь на то матушкина воля, она отдала бы доченьке всю свою силу Как щедро отдавала любовь и знания травницы и лекарки Но из-за отца Агнешке не досталось ни капли материнской магии «Получилось у меня, матушка» Вздохнула Агнешка, закрывая обожженные солнцем глаза И натягивая на голые колени рубаху И дитя спасла, и её тоже, мертвячка. И она заснула, слыша, словно в отдалении, хриплые горловые завывания деревенской бабки. Крик — не тот, что прежде. Не крик женщины, готовящейся произвести на свет новую жизнь. Крик смертельно раненого зверя. Крик страха и такой боли, что раскалывает надвое самую суть. Разделяет огненной вспышкой разум и страдающее тело. Огнешка вскочила на ноги так резко, что перед глазами покачнулась и поплыла. Побежала, неловко прыгая, обжигая ноги о раскаленный песок. Увидела, как из собравшейся вокруг магического камня толпы баб выскочила уже совершенно здоровая мельничиха, прижимавшая к груди завернутого в пелёнки новорожденного, и бросилась в сторону деревни. Еще несколько девок прыснули за нею, но бабы остались на месте и продолжали голосить. И в этих криках Огнешка услышала смешанное со страхом любопытство. То самое любопытство, которое гонит зевак на пожары, алчное желание утолить жажду нового чужой бедой. Снова крик, и плотное кольцо баб всколыхнулось, отпрянуло, так что маленькой лекарке стала видна серая горбатая спина камня, а над ней — большое, переливающееся радужными полосами, сияющее кольцо. Она тотчас узнала его, узнала и припустила вдвое быстрее. Под камнем, извиваясь и скребя пальцами землю, корчилась лампея. Лицо старухи пошло багровыми пятнами, выступила алая сеть сосудов. Капли крови стекали из ее глаз и ушей, из приоткрытого рта текла на песок розовая пена. Огнешка бросилась к старухе, надеясь успеть, подхватить и нести нести как можно дальше от проклятого ока радужной топи. Но едва она, подбежав, прикоснулась к извивающемуся телу колдуньи, как то одним резким движением вытянулась во весь рост, разметала в стороны перепачканные кровью руки и в одно мгновение тело вновь скрутила, вывернула с хрустом спину. Огнешка отпрянула, зная, что будет. Семицветное зеркало, висящее над камнем, едва заметно пульсировало, ломая тело ворожеи, выпивая остатки ее магии. «Да что ж ты делаешь?» — закричала лекарка, одним прыжком взбираясь на камень. «Отпусти! Отпусти!» И она по локоть запустила руки в теплое липкое нутро радужного круга. В тот же самый миг, словно отозвавшись на ее слова... Искореженное тело колдуньи изогнулось, и из закровавленного комка вырвалась худая рука. Огнешка почувствовала, как волна холода ударила ее по плечам, бросилась в пальцы. И под ладонями затвердела, пошла трещинами радужная пленка. Око с треском лопнуло, окатив ее ледяными осколками, и исчезло. Лампею убили! тотчас заверещала баба за ее спиной. «Бабку Лампею знахарка заклятьем убила», — подхватила вторая.